На столь жалкую участь вынул из кармана небольшой футляр с черным воском. Он запечатал письмо, приложив печать, висевшую у него на груди под конзолом, и когда процедура была закончена, молча отдал его безмо. Комендант посмотрел на печать тусклым и безумным взглядом. Руки его тряслись. Последний проблеск сознания мелькнул на его лице. Вслед за тем, словно пораженный громом, он тяжело рухнул в кресло. «Полно. Полно», — сказал Арамис после длительного молчания, во время которого комендант понемногу пришел в себя.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 «Мне твое беспрекословное повиновение. Уплатим же честно на нашу взаимную дань и предадимся веселью». Безмоз задумался. Ему представились все последствия, какие могут обрушиться на него за то, что он уступил домогательствам и по подложному приказу освободил заключенного. И, сопоставив с этим,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 Спросил он. «Как вы освобождаете ваших узников?» «У меня есть регламент». «Отлично. Действуйте по регламенту, дорогой мой». «Если это особо важно, то я отправляюсь к ней в камеру вместе с майором и лично освобождаю ее». «Ну разве этот морчали важная птица?»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 Регламент велит, чтобы тюремщик или кто-нибудь из числа младших офицеров привели заключенного в канцелярию к коменданту. Ну что ж, это весьма разумно. А затем? А затем узнику вручают ценные вещи, отобранные у него при заключении в крепость, платье, а также бумаги, если приказ министра не содержит каких-либо иных указаний. Что же говорит приказ министра относительно этого марчаали? Ничего, этот несчастный прибыл сюда без ценностей, без бумаг, почти без одежды.